И для нашего королевства их величество удалились. Гойя, Мануэль и Пепа были счастливы, что все обошлось как нельзя лучше. Однако у них было такое чувство, будто не они посмеялись над королевой, а она над ними. Мария и Луиза направились в свою туалетную комнату, а папку с капричью приказала нести за собой. Дамы-королевы бросились ее переодевать, но едва с нее сняли парадную робу, как она подала знак, чтобы ее оставили одну. Ее туалетный стол из наследства Марии Антонетты был тонкой работы, очень ценный и вычурный На нем стояли разные изящные вещицы и вещички, коробочки и шкатулочки, склянки и флаконы, помады, пудра и румяны всех родов, духи. Транжепаны, Сан-Парейль, Пачули, Амбра, розовая вода — это также другие редкостные эссенции, изготовленные врачами и мастерами косметики, нетерпеливым жестом отодвинула Мария Луиза весь этот хлам и положила перед собой капричус. На драгоценном столе казненной Марио Антонетты посреди предметов суетной и распутной роскоши лежали дерзкие. Острые, бунтарские рисунки. Марии Луизе хотелось одной без помех рассмотреть их. Разумеется, Гоя преподнес ей форты вовсе не для того, чтобы ее оскорбить, а чтобы оградить себя от великого инквизитора. Таким образом, Рейносо, сам того не ведая, помог ей совершить выгодную сделку. Капричос смелые и пикантный. Они щекочут нервы, им обеспечен спрос. Мануэль толковал ей, что из них можно выжить не менее миллиона. По делом этому мазили, что миллион заработает не он, а она, Мария Луиза. Она взглянула на последний лист. Но, в страхе нечисть в образе монахов и грандов, пробил час, стояла под ним, и вдруг... Смысл этого наглого, крамольного рисунка до конца открылся ей, и я даже в жар бросила. Неужели он и в самом деле это думает? Так нет же, он ошибается. Этот вышедший из подонков, господин придворный живописец, час еще не пробил и не скоро пробьет. И она, Мария Луиза, не собирается удирать до самой смерти. Вот она снова открыла лист до самой смерти. Мерзкая, гнусная картина. Это чего же пошлая, сотни раз перепетая на все лады тема, о смеянии, стареющие кокетки. Такая дешевка не пристала художнику с именем. Но как ни бедна идея рисунка, сам по себе он хорош, в этой старухе жадно глядящийся в зеркало нет назойливой морали Нет пустой издевки а есть бесстрастная печальная простая и голая правда обладающий подобным взглядом человек опасен но не ей собака лает караван своей дорогой движется она пожалуй рада что такой художник есть на свете. Королева может блажь себе позволить, чтобы кто-то смелым взглядом в суть ее проник. Ей тоже демоны знакомы. Гойя, и она одной породы. Мы сообщники, мы оба из породы дерзких папку отодвинув прочь, глядится в зеркало, о, не недалеко ей до старости, неправда, нет, она еще нисколько не похожа на старуху, нарисованную Гойей, счастлива она. Далось ей все, о чем лишь только может человек мечтать, но слезы... Вдруг подкатывает к горлу, и она в бессильной злобе плачет горько, безутешно, так что судорога тело смолит. Овладев собою, утирает слезы, высморкалась, пудрит красный нос, с достоинством уселась в кресло,